говорящие статуи. «Пасквенада» — это короткое сатирическое высказывание, нередко в стихах, от лица статуи. Традиция берет начало с XVI века, когда один кардинал установил неподалеку от пьяца Навона, изъеденный временем обломок античной скульптурной группы. С чего все началось и почему так называется, сказать непросто. Одна из версий такова. В этих краях жил портной, мастер Пасквино. и в его мастерской люди собирались и вели свободные беседы о чем и о ком угодно когда посквину умер и людям стало негде самовыражаться они принялись писать язрительные надписи на статуе, которую назвали пасквину иные утверждают что посквина был не портной а цирюльник не то школьный учитель и никаким особым свободомыслием не отличался а просто был похож на статую лицом. учитывая сохранность лица поверить в это непросто как бы то ни было Обычай приобрел популярность. Появились другие говорящие статуи. Некоторые начали вступать с посквином в дружеские перепалки. Самых известных было шесть. Сам посквин кусок эллинистической скульптурной группы, возможно, Менелая с телом Патрокла. Стоит на пьяце пасквину, чуть к западу от на вона Разговаривает до сих пор. Правда, в основном длинными и скучными тирадами социально-политического содержания. Марфорио. Огромная статуя речного бога. Стояла, точнее лежала, возле Мамертинской тюрьмы, недалеко от формы, позже на пьяце Дель Кампидольо. Сейчас украшает внутренний дворик капиталистских музеев и больше не разговаривает. Аббат Луиджи. Позднеримская статуя неизвестного мужчины в Тоге. Имя получил за сходство с местным священником. Стоит на пьяце Ведони, у стены церкви Санта Андреа де Лавалле. Много раз терял голову, Нынешняя сделана из бетона. Мадам Лукреция. Огромный позднеримский бюст. Возможно, богини Исида, жрицы Исиды или императрица Фаустина. Названа по имени бывшей владелицы Лукреции Доланья. Стоит на римской площади Сан-Марко, возле пьяца венеция у подножия Капитолия. Бабуино. Бабуин. Плохо сохранившаяся римская статуя Селена, лесного бога с козлиными ногами, прозвана Бабуином за уродливость. Стоит посреди квартала дорогих магазинов на улице, которая раньше называлась Виа Паулина, а теперь Виа дель Бабуино. До недавнего времени разговаривала, но потом граффити возле бутиков сочли неуместными и стерли. Факкино. насильщик Единственный не античный представитель семейства – бюст XVI века, иногда приписывается Микеланджело, изображает водоноса, который собирает в бочонок воду из тибра и продает в городе. Стоит на углу Корсо и виалата Имя Пасквина породило в разных языках нарицательное название для злобной сатиры – Пасквиля. Во времена Возрождения пантеон стали использовать как усыпальницу. Самый знаменитый покойник в пантеоне – Рафаэль, вторая часовня слева. чья эпитафия завершается таким двустишием. Жив был пока Рафаэль, поражение страшилось природа. Но после смерти его, смерти страшится сама. Кроме художников и скульпторов, в пантеоне покоятся представители недолговечной итальянской королевской династии Виктор Эммануил II, первый король Объединенной Италии, и его сын Умберто I со своей женой Маргаритой Савойской. Члены итальянских монархических организаций до сих пор время от времени добровольно несут вахту у их могил. Из картин, которыми начиная с 15 века стали украшать Пантеон, наибольшее внимание заслуживает прелестное благовещение, приписываемое Мелоццо да Форли. Римский Пантеон оказал влияние на западную культуру по двум направлениям: Во-первых, слово «пантеон» от предполагаемого значения «храм всех богов» сдвинулось в европейских языках значению усыпальницы выдающихся людей». Этому сдвигу сильно поспособствовал французский опыт. В первые годы республиканского правления новая церковь Святой Женевьевы в Париже была превращена в мавзолей для великих сынов Франции. Там похоронены Вольтер, Кюго, Александр Дюма-отец, супруги Кюри и многие другие. На следующий день после смерти Сталина советские власти приняли решение о строительстве пантеона в Москве без указания точного места, чтобы перенести в него мумии Ленина и Сталина из мавзолея и останки, захороненные в Кремлевской стене. Но уже через пару лет этот проект канул в небытие. Второе влияние было не менее важным, чем первое, и сказалось оно в области зодчества. Многие архитекторы, начиная с эпохи Возрождения, пытались переосмыслить необычную композицию пантеона и творчески пересоздать великое здание. Микеланджело, по свидетельству Вазари, приступая к проектированию собора Святого Петра, говорил, что хочет водрузить купол пантеона на своды базилики Максенция. Андреа Палладио выстроил в подражание пантеону храму-сыпальницу на вилле Барбаро в области Венетто. Другие известные подражания и вариации на тему пантеона – бывший читальный зал Британского музея в Лондоне, Киллиан-Корт Массачусетского технологического института в Бостоне, мемориал Джефферсона в Вашингтоне и еще множество зданий по всему миру, включая русские усадебные церкви эпохи классицизма. Вокруг пантеона К обратной стороне ротонды непосредственно прилегает стена еще одного адриановского здания, которое, в свою очередь, тоже возникло не на пустом месте, а заменило сгоревшую постройку Агриппы. Хорошо сохранившиеся украшения мраморного фриза – дельфины, ракушки, трезубцы – позволяют предположить, что это базилика Нептуна, о которой сообщает Дион Кассий. Здание Агриппы было возведено в честь морских побед. Неудивительно – Именно морская победа при акции под командованием агриппы сделала Августа безраздельным властелином мира. Чтобы морская тематика оказалась всеохватной, внутри базилики были выставлены картины на сюжет путешествия аргонавтов. Базилика Нептуна была пристроена к пантеону вплотную с юга, а с западной стороны его поджимала еще одна постройка – Юлиевой септы, Сайпта-Юлия. Один из законов Паркинсона гласит, что любая корпорация перед крахом строит для себя монументальную штаб-квартиру. К государственному устройству это тоже относится. Хотя в истории Римской Республики трудно нащупать какую-то одну дату, которая обозначала бы ее однозначный конец. Ни у кого нет сомнения, что политическая карьера Юлия Цезаря пролегла как раз по рубежу между Республикой и Империей. И, конечно, именно Цезарь вложил немало усилий и средств в строительство и обновление важнейших республиканских построек – Кури – здание Сената, и Септ – помещение для голосования. К демократическим процедурам Цезарь относился цинично. «Выборы он поделил с народом», – пишет Светоний. «За исключением соискателей консульства, половина кандидатов избиралась по желанию народа, половина – по назначению Цезаря». Назначал он их в коротких записках, рассылаемых по трибам. «Диктатор Цезарь такой-то трибе. Предлагаю вашему вниманию такого-то, дабы он, по вашему выбору, получил искомое им звание». Тем не менее, и он, и его преемники еще некоторое время уделяли внимание республиканскому фасаду. До завершения строительства септ Цезарь не дожил, но при августе они были открыты весьма торжественно. Кстати, только наследовавший Августу Тиберий окончательно расправился с практикой прямого народного представительства, передав все выборы без исключения в ведении Сената, к тому моменту уже вполне карманного. В результате септы, это слово буквально означает «загон», практически не использовались по прямому назначению, а в соседнем помещении, возможно, это была надстройка над септами, так называемого «дерибитория» счетной комиссии, не подсчитывали никаких голосов. Дерибиторий славился уникальной крышей самой широкой время. Она была деревянная, сделанная из лиственницы. Когда после повреждения или пожара ее понадобилось заменить, выяснилось, что технология утрачена, и дерибиторий так и остался стоять без крыши. В септах иногда проходили народные гуляния, гладиаторские бои, театральные представления, возможно, даже навмахи. потешные морские сражения. Император Клавдий в годовщину своего правления давал там скромное гладиаторское представление под названием «закуска» – «спортула». Так называлась корзинка с едой, которую по традиции клиенты получали от патронов. Клавдий объяснил название тем, что предлагаемое представление – как наспех, приготовленная трапезом. К юго-востоку от ротонды Пантеона и стены базилики Нептуна расположена пьяца де ла Минерва, Она названа так в честь небольшой, но важной церкви – Санта-Мария-Сопра-Минерва. Церковь, в свою очередь, обязана своим именем ошибки. Считалось, что она возведена на развалинах античного храма Минервы. Действительно, храм Минервы где-то на Марсовом поле был, но место церкви занимал, скорее всего, храмовый комплекс Исиды и Сераписа. Санта-Мария-Сопра-Минерва считается единственным готическим храмом Рима. Она славится несколькими гробницами. «Пять римских пап» – тело святой Екатерины Сиенской. Католики любят хранить части тела по отдельности, так что голова святой хранится в Сиене. И знаменитыми произведениями искусства – статуя «Иисус с крестом» работы Микеланджело, «Мадонна с младенцем» Фра Беату Анджелику. На фасаде церкви отмечены табличками уровни наводнений разных веков. Правда, большую часть этих табличек передвигали в ходе разных реставраций – так что верить им на слово не стоит. Исида была египетской богиней, но римляне, как мы уже неоднократно убеждались, легко принимали в свой пантеон иноземных богов. Культ Исиды и вообще увлечение Египтом при августе стали очень модными в Риме. В районе, прилегающем к нынешней церкви Санта Мария Сопра Минерва, нашли несколько египетских обелисков, которые, возможно, попарно стояли перед входом в храм. Один украшает сейчас фонтан перед пантеоном, Другой стоит на спине слона, на пьяцце Делла Минерва. Слона изготовили поиски из Бернини в XVII веке. В те времена слон в Европе был почти сказочной редкостью. Те немногие животные, которых с огромным трудом удавалось довести до королевских или папских дворов, быстро умирали от непривычного климата и неумелого ухода. Правда, в IX веке при дворе Карла Великого – Несколько лет прожил подаренный легендарным халифом Гарун Аль-Рашидом слон по имени абул аббас а шесть столетий спустя при дворе Папы Льва X жил белый слон Ганнон, подарок португальского короля Мануэля I. Сохранилась копия рисунка Рафаэля с изображением Ганнона. На рисунке видно, что Ганнон был несомненным индийским слоном. Видовую принадлежность берниниевского слона определить труднее. Не очень понятно, видел ли Бернини живого слона или хотя бы античное изображение. С анатомией там не все благополучно. И хобот слишком длинный, и на задних ногах скакательные суставы, как у лошади. У слонов колени гнутся вперед на обеих парах ног. Впрочем, средневековые авторы почему-то были убеждены, что у слона суставов нет вовсе. Обелиск на спине слона, которого в Риме ласково называют цыпленком Минервы, «пульчино делла Минерва». относится к правлению фараона априа 6 век до нашей эры В Библии он упоминается под именем Хофра. Как именно этот обелиск попал в Рим, неизвестно. Нашли его только в 1665 году. На пьедестале, в частности, написано, как знаки мудрого Египта, то есть иероглифы, поддерживают слон, сильнейших из всех зверей, так и мудрость должен поддерживать крепкий ум. От пьяца Делла Минерва – отходит одна из тех римских улиц, название которой, как поэма, «Веа дель Пьеде Мармо» – улица мраморной ноги. Если пройти по ней на восток, в сторону Корсу, то на углу третьей улицы справа, «Веа Сан-Стефано дель Какко», действительно обнаружится одинокая мраморная ступня. Судя по типу сандалии, это мужская нога. Может быть, она принадлежала супругу Исиды, Серапису.